Он неторопливо пошевелил горящие поленья и продолжал. — Вы удивительно не похожи на меня. Вы перевернули привычные мне представления. Ходатайствуя за вас перед преосвященством, я несколько простодушно мечтал заполучить, да, именно, молодого, не подающего особых надежд священника, лишенного природных, столь ценимых мною качеств, которого я намеревался приготовить, по своему разумению, к приходской службе видит Бог. Тяжкое бремя я собирался взвалить на своей плеси под конец жизни. Но одиночество было мне слишком сладко, чтобы я мог спокойно умереть. Чадо моё суд Божий должен постигнуть нас среди трудов. Суд Божий. По долгом молчании он добавил, «Но не я вас, а вы меня приготовляете». Аббат даже когда прозвучало столь поразительное признание в его широко отверстыых глазах не появилась и тени удивления лишь по совелению губ настоятель догадался что Вкарий творил молитву они не признали наивеличайшего дара духа святого продолжал минус грэ они никогда ничего не признают Господь нарекает нас и имя же данное нам от людей, «Есть имя ложное, чадо мое! Дух силы обретается в вас!» Снаружи донеслись, как торжественная весть, три первых удара колокола зовущего к заутренне, но они не слышали их. Прогоревшие головни осыпались углями в жалу. «И теперь, — говорил Менусе Гре, — И теперь я нуждаюсь в вас. О нет, не каждый, даже если бы он с такой же ясностью понимал все, решился бы говорить с вами так, как этой ночью говорю я. Но так нужно. Мы достигли той поры нашей жизни, каждый рано или поздно достигает ее, когда истина является нам как ослепительное озарение, когда довольно раскинуть руки, чтобы вознестись единым махом к светозарному пределу, к блистанию света Божия и тогда осторожность человека есть единственное западня и нерассудство. «Святость!» — вскричал старец с глубоким волнением. «Произнося слово сия перед вами, ради вас единого, я сознаю, какую боль причиняю вам. Вам ведом смысл его, призвание, зов. Вам должно подниматься и подниматься туда, где вас ждет Бог, либо погибнуть. Никто среди людей не поможет вам. Совершенно сознавая лежащую на мне ответственность и в последний раз испытав послушание и прямоту вашу, я полагаю, что верно поступил, державший перед вами такие речи. Усумнившись не толкмо в силах своих, но и в том, что Господь отметил вас перстом своим, выступили на ложный путь. Я же на свой страх наставляю вас на путь, вам предначертанный. «Предаю вас тем, кто ждет вас, кому дадите пищу духовную, да благословит вас Господь, Сыне мой!» При последних словах данисан выпрямился, как выпрямляется, бессознательно пораженный пулей воин, и рухнул на землю. Его лицо с упрямым лбом и тяжелой челюстью словно окаменело, уста безмолвствовали и лишь взор бледных очей отражал мучительную внутреннюю борьбу. Глаза его долго блуждали, ни на чем не задерживаясь, остановились на стенном распятии, потом вперились недвижно в лицо Минуса Гре, и вдруг словно угаски. Теперь настоятель видел одну слепую покорность, бросавшую отблеск величия на человека, в чьей потрясенной душе не улеглась еще мучительная тревога. «Я прошу позволить мне удалиться» мне твердым голосом проговорил будущий пастырь люмборгского прихода. «Когда я слушал вас, мне казалось, что я вечно пребуду в смятении отчаяния, но теперь все кончилось. Мне мне кажется, что во мне есть то, на что вы уповаете, что Господь не допустит, чтобы я не выдержал искуса». Сими словами он вышел, и дверь бесшумно затворилась за ним. С той поры водворился в душе Дониссана мир странный, который он сам на первых порах не дерзал постигнуть. Распались вдруг бесчисленные путы, сковывающие действия или препятствующие ему. все необычный человек, долгие годы плененный паутиной недоверия и малодушия, стоявших над ним, вырвался наконец на волю и расправил крылья. Он шел навстречу трудностям и преодолевал их приступом По прошествии нескольких недель ничем более не сковываемая воля начала раскрепощать уже самый ум Данистана. Молодой священник просиживал ночи напролет над книгами, которые прежде закрывал в отчаянии, и смысл которых постигал теперь не без труда, но с упорством, изумлявшим Менуса Гре как некое чудо. Именно тогда он проник в сокровенный смысл священных книг. Знание не сразу обозначилось в его речи, По -прежнему бесхитростно будничный но давала пищу его уму 20 лет спустя он сказал как-то не без лукавства магистру радию